Незаметно наступил вечер превращения. Девушка даже не попробовала вставать в этот день. Чужачка лежала с закрытыми глазами и с удивлением прислушивалась к собственному тяжелому дыханию. Иногда ей казалось, что она давно умерла и просто по недомыслию богов оставлена в этом теле, которое вот-вот превратится в хищного и прекрасного зверя. Тихо скрипнула дверь. Затем раздался неприятный скрежет тщательно задвигаемого засова. Девушка даже не повернула головы на этот звук. Она знала, вошел Далеон. Обострившееся чутье позволяло ей теперь чувствовать хозяина на расстоянии. Отныне Эвелина могла безошибочно сказать, где именно находится мужчина, а зачастую даже увидеть, чем он занимается. Словно невидимое, но чрезвычайно прочная нить связала их через расстояние. «Держишься?» Делион присел на краешек дивана и с легким сочувствием посмотрел на изможденное лицо девушки. Эвелина устала, вздохнула и отвернулась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел ее в таком состоянии. «Я принес тебе настой!» Эвелина поморщилась, уловив знакомый тягучий запах — Синеголовника! — Не надо! — хрипло выдохнула девушка, с трудом сглатывая вязкую слюну. — Меня вырвет! — Пусть! — пожал плечами мужчина. — Может, станет легче. Эвелина даже не смогла сопротивляться, когда Далион резко повернул ее лицом к себе и подоткнул под спину подушки. Затем почти насильно влил в девушку целую чашку густого травяного зелья. Чужачка давилась от отвращения, но покорно глотала противную теплую жидкость. «Вот и умница!» — удовлетворенно проговорил мужчина, отставляя в сторону опустошенный стакан. «Давай теперь на твою рану посмотрим!» Девушка зашипела от боли, когда хозяин одним рывком отодрал подсохшую повязку от бока затем закусила губу, пытаясь не обращать внимания на сладковатый запах крови, тотчас заструившийся по комнате. «Ничего», — успокаивающе сказал Долеон и положил прохладную руку на пылающий лоб Эвелины. «Сейчас я тебя перевяжу и проветрю спальню. Станет легче дышать». Девушке оставалось лишь подчиниться. Она часто и мелко дышала, пытаясь совладать с жаждой, которая высушивала рот, огнем распространяясь по жилам. Ну, вот и все. Казалось, прошла вечность, прежде чем Дарион выкинул окровавленную повязку и отошел к окну. Комнату наполнил пряный аромат недавнего дождя, мокрой листвы и влажной земли. Эвелина приподнялась на локтях, жадно ловя открытым ртом легкий ветерок. На вечернем небе зажигались первые робкие звездочки. Они шаловливо подмигивали девушке в оконном проеме, а чужачка смотрела на облака, подернутые багрянцем заката, и у нее уже не было сил, чтобы бояться. «Я сегодня умру?» — обреченно спросила девушка, вновь откидываясь на скомканные подушки. «Нет», — слабо улыбнулся мужчина, — «если не будешь делать глупостей, конечно». Эвелина скользнула взглядом по мечу, который Делион не спешил отцеплять от пояса, и, понимающе хмыкнула. «Конечно, лучше себя обезопасить. Никто не может дать полной гарантии, что звери удастся победить».